Глава вторая. Разграничительная линия. Вообще-то, даже в геополитической расстановке сил на Гея экватор не являлся самой удачной линией передовой обороны. И это несмотря на наличие врагов-антиподов, оседлавших раздвинутые по шару планеты континенты. И дело даже не в центровом, экваториальном материке Мерконтропии, который, понятно уже в силу расположения, путал идеальность водяной сферы. Но ведь на противоположное полушарие этот континент влиять прямым образом уже никак не мог. Впрочем, как и у оба остальных сегмента суши. Ибо из двух оставшихся только Эрарбия чуть высовывалась, переваливаясь через Северный полюс. Образь пути да не получалось даже такое. Ибо на юге полюс располагался на все тем же, охватывающем все и вся океаном бесконечности. Так что если глянуть на глобус Геи, то ее полушария явно делились на полушария воды и полушария... Нет, все-таки не суши. Но тем не менее, полушарие на котором госпожа суша, была представлена более-менее масштабно. Ибо там, по другую сторону, лишь мелкие, не конки даже, а просто вкрапления, демонстрировали, что есть все-таки на свете такие предметы, как острова и архипелаги. Да и то все они были, на удивление, мелковаты. Так вот, Даже здесь, в полушарии воды, экватор все-таки не являлся идеальной линией акваобороны своего полушария. Хотя, казалось бы, уж здесь-то никому не обидно, как в любимой северным императором-грапупресом игре танка шахматах Все перед будущими боями равнёхонько и в клеточку. А нет. Видите ли, экватор является самой длинной на глобусе широтой, так что его оборона требует или же немеренного количества сил, или же растянутых в предел боевых порядков. Неважно, что в данном случае используется непозиционная война в окопах. Отвлекаясь от этих частностей, разберем преимущества и потери при сужении широтной линии обороны в ту, либо другую сторону от экватора. Если не брать в рассмотрение всякую скуку типа удлинения или укорачивания линий снабжения, действующих на патрулировании флотов, а также сложности дальнего базирования, и даже спасение в случае внезапного погодного катаклизма. Что, как известно, на планете, входящей в систему трех Солнц, вполне естественное явление. Например, шкала возможных позиций уровня штормов включает в себя 20 уровней. Вполне допустимо, что она имеет и больший диапазон, но превышение этих пределов письменные источники цивилизации не сохранили. Может, Столь хрупкая вещь, как культура, не удосуживается таковым явлением пережить. Это сложный, требующий отдельного растолкования вопрос. И не о нем сейчас речь. Так вот, если не рассуждать обо всяких мелочах, то останется принимать во внимание только протяженность широтных полос. И так, для экономии сил желательно их сужение. Легче всего отступить к своей территории, то бишь суши. Однако в таком ракурсе Опять же, с точки зрения глобусной теории, противник будет иметь преимущество в количестве возможных векторов удара. Он ведь располагает большей исходной площадью. Так что для сведения этого фактора на нет, все-таки гораздо лучше сжать противнику глотку в его собственном полушарии. Тогда уже на вашей стороне большее число векторов подтягиваний сил. Но ну, а на его все выброшенные рассмотрения прелести. Выбор за... все-таки за физикой. Флот тоже обладает конечной скоростью и дальностью поражения. Ограничение суши имеет универсальный характер, так что даже имея немереное количество сил, лучше сдвинуть оборонительную линию в более короткой широте. Однако в случае примерного равенства геополитических партнеров стянуть удавку ближе к горлу противника не удастся. Так что поначалу, как и в любом другом теоретическом представимом, но нереалистичном мире. Оборона безбрежья воды цеплялась за захваченные когда-то участки суши. Но когда в процессе 1-й и 2-й атомных стало ясно, что стационарные базы в условиях термоядерных снарядов как-то не слишком соответствуют вбуханным в их сооружении средствам, оборона окончательно бесповоротно перешла к могущим самостоятельно перемещаться по океану предметам. Ну что ж, корабли для этого и строились. Они ведь всегда были не только средством агрессии, но и защиты. В мире, включившем атомные битвы постоянным фактором существования, эти вещи переплелись плотнее, чем проволочные волокна в кабеле дальней связи.